Страница 75. -я. Глава 6. Монотеистические религии. Иудаизм. Все три монотеистические религиозные системы, известные истории мировой культуры, тесно связаны друг с другом, вытекают одна из другой и генетически восходят к одной и той же ближневосточной зоне. Первая и древнейшая из них – иудаизм, религия древних евреев. Об иудаизме написано много. Эта религия со всеми ее догматами и обрядами, богатой историко-культурной традицией, зафиксированная в священных текстах, обстоятельно исследовалась специалистами. Энгельс. Оценивая монотеизм евреев, писал, что в этой системе на одного всемогущего бога, национального бога иудеев Яхве, была перенесена вся совокупность природных и общественных атрибутов множества богов. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 20, страница 329 нет ничего удивительного в том что монотеистическая религия сложилась в ближневосточной зоне где ранее всего появились древнейшие очаги цивилизации и где еще в третьем тысячелетии до нашей эры сформировались достаточно развитые первые религиозные системы Неудивительно и то что именно здесь где существовали древнейшие в истории централизованные диспотии в первую очередь египет Сама идея абсолютной власти и высшего суверенитета обожествленного правителя могла привести к монотеизму. Как писал Энгельс, «Единство Бога, контролирующего многочисленные явления природы, есть лишь отражение единого восточного деспота». Маркс Энгельс. Сочинение Второе издание, том 27, страница 56. Важно, однако, заметить, что эту связь не следует воспринимать упрощенно. Конечно, подданные египетского фараона вполне определенно видели в своем повелителе высший божественный символ, олицетворявший всю их разросшуюся этнокультурную и социально-политическую общность. Страница 76. Такая исключительная в своем роде концентрация земной власти могла привести к мысли, что и на небесах, то есть в мире сверхъестественных сил, структура власти являла собой нечто подобное. Именно такие предположения должны были способствовать вызреванию идеи монотеизма. Тенденции к реализации этой идеи проявили себя достаточно рано, уже во времена Эхнатона. Но одно дело тенденции и совсем иное – успешная их реализация. Религия, как уже говорилось, автономная система. Ее развитие во многом зависит от сложившихся в ней издревле норм и подчинено силе инерции консервативных традиций. Активно функционируя с целью сохранения существующей системы, привычные нормы и консервативные традиции обычно стоят на страже статус-кво. Так что новые религиозные системы сравнительно легко могут заменить устаревшие лишь в исключительных обстоятельствах, в критических ситуациях, сопровождающихся коренной ломкой устоявшейся структуры. При этом нельзя сбрасывать со счетов ту силу, на которой может опираться в своих реформах, включая и религиозные, всевластный деспот типа фараона. Эхнатон такой силы явно не обладал, а дискредитация его реформ окончательно подорвала ту идейную базу, на которую мог бы опереться кто-либо еще в своих попытках заменить единым божеством культы могущественных и ревниво соперничавших друг с другом древнеегипетских богов и стоявших за ними влиятельных жрецов. Как бы то ни было, но именно там, где логичнее всего было бы ожидать появления монотеизма, противодействие давно сложившейся и прочно укрепившейся религиозной системы, опиравшейся на мощный пласт традиций, не позволило ему утвердиться. Зато идея монотеизма была подхвачена и развита полукочевым семитским племенем древних евреев, оказавшимся на какое-то время в контакте с Великой империей фараонов.